Яр остановил машину у здания управления, обернувшись, посмотрел на сестру и мрачного Хотькова. Тот всю дорогу возмущался, ругался и обижался, что его не берут с собой, но в конце концов смирился, понимая, а Лусю одну оставлять нельзя. Сестрёнка негромко попросил Горанин: "Держись, держись, слышишь? Ты не нужна". Девочка молча взглянула на него. Глаза у нее за прошедшие сутки, кажется, стали еще больше и наполнились совсем неземным светом, потусторонним. То же сияние видела Лука в глазах убитой Юли Всеславской. Ты мне тоже нужен, наконец проговорила она и перевела взгляд на Луку. Вы оба, поэтому возвращайтесь. Выходите, глухо приказал ведьмак, отворачиваясь. Его пальцы, лежащие на руле, побелели. Хлопнула дверь машины. Это вышел Димыч, помог выбраться Олесе, держа под мышкой кислородную подушку. Горанин вдавил газ в пол. Истерично взвизгнув, БМВ сорвался с места и понёсся прочь по почти пустой улице. Обернувшись, Лука смотрела на две удаляющиеся фигуры, и одна казалась ей призрачной. Она пожалела, что не поцеловала девчонку на прощание, потому что не знала, увидит ли её ещё. Вспомнила, как волочились за Вальдемаром оборванные лучи привязанности к хозяину, и думала, что такие же верно навсегда связали её с Алусей Бабушкиным и Димычем. "Родная, выбрось дурные мысли из головы", вдруг сказал Яр, отправляясь на охоту, "не нужно думать о плохом". Ты так всегда поступаешь, спросила она. Приметы такая у ведьмаков, пожал плечами Горанин. Я ведьмак и в приметы верю. В тот раз в Брянске подумал, что операция, деньги на которую собирался заработать, завалив ольгуля. Может, кончиться плохо. Видела, что получилось? Видела, пробормотала Лука. Привалилась к его плечу, закрыла глаза. Плечо было крепкое, как ствол дерева, надёжное, горячее. Сидеть бы так и дремать. А машина пусть мчит по ночной трассе куда-нибудь к реке, например, или в лес. А там палатка, костер, небо над головой. Его объятья, руки, губы, хриплое дыхание и сорвавшиеся ласковые слова. "Яр", она выпрямилась и посмотрела на него. "Ты знаешь, давно хочу тебе сказать, Что? Он буднично смотрел на дорогу, словно они и правда ехали в отпуск. "Я люблю тебя", сказала и выдохнула. Оказывается, и не так страшно. Горинн головы не повернул, но его губы тронула улыбка. Прямо вот так сразу, как в омут. "Ага", нервно хихикнула Лука. "Как в омут. А ты теперь делай с этим, что хочешь". Он повёл на нее глазом, словно свой конь. Я что-нибудь придумаю. Внутреннее напряжение не давало дремать. Девушка бесцельно смотрела в окно, иногда ощущая горячую ладонь Горанина на своем колене. И это было хорошо и остро. И последние минуты горчили так, что хотелось плакать, но она держалась, честно стараясь думать о хорошем. Перед глазами стояла та фотка, где гуляли Марина Даманина и Макс Бабушкин. Лука представляла, будто они живы и счастливы, а между ними, держа их за руки, идет Алуся в цветастом сарафане, похожая на эльфа, эльфа нарисованного красками жизни. "Долго нам еще?» — спустя час пути спросила она. Мерцающие на приборной панели часы показывали без двенадцать. На месте будем вовремя, ответил Яр и вдруг ударил по тормозам. Раздались громкие хлопки. Машина осела на передние колеса, накренилась, подпрыгнула и принялась куда-то заваливаться. А потом пол и потолок поменялись местами. Сработали подушки безопасности. И ткань, заполненная воздухом, полностью перекрыла видимость. От её удара Лука потеряла ориентацию, а когда пришла в себя, автомобиль лежал на крыше. Дверь со стороны водителя была открыта, и Гаранина в машине не было. Зато с её стороны, за стеклом, затаились будто выжидали чёрные кожаные кроссовки. Щёлкнул замок. Грубая рука ухватила Луку за шиворот и выволокла наружу. Щурясь от боли, она с изумлением разглядывала того, кто ее вытащил. "Ну, здравствуйте, гражданочка", весело поздоровался тот. "Добро пожаловать в нашу комнату страха", вы прошептала Лука. В ту же минуту электрический разряд прошил девушку, заставив потерять сознание. "Так-то вернее" пробормотал мужчина, закидывая ее на плечо. С вами ведьмами ухо востро нужно держать, те еще сучки.